Глава 3. Ох, и не хотелось мне тратить харизму на этого кору -тисиога. Но все же придется продавить его с помощью магии. Ситуация слишком рискованная. Я не могу знать, наверняка лжет он мне или нет. Придется вывести его на чистую воду с помощью феромонов убеждения. Однако все происходящее я могу обернуть себе на пользу. В моей голове до сих пор сидит план, который я придумал еще прошлым вечером, когда разговаривал с Такидзавой Рокто. Убивать старого болеющего Оябуна мне не дадут мои принципы. Но я могу повлиять на асятеев и Кедаев, создать разлад внутри семьи на уровне рядовых солдат якудзы. И потенциально Короти Сёга может стать первым, кто войдет в ряды переученных мною бойцов. Я активировал харизму и начал диктовать пациенту свои условия. «Встаньте с колен и вернитесь на свое место», — попросил я. «Да, харизма работает значительно хуже контроля. Но даже если бы я сейчас мог использовать свою самую мощную силу, влияющую на сознание, при любом раскладе я не решился бы расходовать ее на рядового сятея». «Да, кацурагисан, — закивал он и вернулся на место. Я выдержал паузу. Из-за гнетущей тишины Короти принялся отряхивать колени от пыли. Мудрое решение. Если Фува Джузу заметит эти следы, ему сразу станет ясно, что Короти меня о чем-то просил. «Сколько вам лет, Короти-сан?» — спросил я. «Девятнадцать», — мигом ответил он. «Проклятие! Уже совершенно летний, но на деле все еще ребенок». Ввязался в историю с Якудзой и теперь не понимает, как оттуда выбраться. Если, конечно, он меня не обманывает. Не стоит обращать внимание на возраст. Возможно, таким образом он хочет выслужиться перед Вакагасирой и получить новое звание. Стать не младшим братом, а старшим, то есть кёдаем. «Почему вы не хотите убивать человека?» Сразу перешел к делу я. «Отвечайте честно». Я усилил воздействие харизмы. «Разве не для этого вы вступили в Якудзу?» «Я вступил в нее от безысходности, Кацураги-сан», — признался он. «Ох, черт, что же я несу? Пожалуйста, не передавайте мои слова, Фуви-сан, умоляю!» «Успокойтесь», — перебил его я. «В этом кабинете действует правило врачебной тайны. Я на Фувусан сан не работаю, поэтому не стану что-либо передавать. О нашем разговоре никто не узнает. Итак, мне повторить вопрос?» «Нет-нет, я отвечу» вздохнул Короти Сёга. «Я сирота. Мне некуда было податься. Всю свою жизнь я прожил в детском доме. В итоге покинул его я только в 18 лет. К тому моменту я уже познакомился со своими будущими кёдаями. Вам казалось, что это единственный способ подняться на вершину? Нет, мне казалось, что это мой последний шанс обрести семью». С трудом сдерживая слезы, признался он. «Но я ошибся. Очень сильно ошибся». «Я хочу уйти, но не могу. Меня убьют, если я это сделаю. Одним отрезанием пальцев я не отделаюсь. Я в тупике, к сан «Я могу вам помочь», — произнес я, — «но только при одном условии». «Я сделаю все, что угодно», — оживился он. «Деньги я достану, сколько скажете. Честное слово». Он и вправду не врет. Я уже пять минут исследую его пульс. Даже пришлось потратить приличный запас маны для анализа его мозговой активности кору в ужасе, в отчаянии. Но он со мной говорит откровенно. Вероятность моей ошибки меньше 5%. Думаю, имеет смысл поверить ему. Рискну. Без риска я никогда не избавлюсь от якудзы. А бросать парня в беде мне тоже не хочется. Деньги сверхустановленных тарифов мне не нужны, спокойно сказал я. У меня к вам другая просьба. «Если я пропишу вам лечение и попрошу Фуусан временно освободить вас от своих обязанностей, взамен я хочу, чтобы вы начали работать вместе со мной». «А...» — удивился он. «В смысле? В клинике?» «Нет, в клинике от вас никакой пользы не будет», — усмехнулся я. «Аккуратно поинтересуйтесь среди своих сятеев и кедаев. Есть ли кто-то с таким же желанием, как у вас? Возможно, не только вы хотите покинуть свою организацию. «Такие есть», — тут же сказал он. «Я знаю как минимум двоих. Они тоже из моего детского дома. Мы выросли вместе. Если надо будет, я поспрашиваю других людей». Его пульс начал успокаиваться. «Он доверяет мне. Глупый парень. Ему повезло, что эти вопросы задаю ему я, а не кто-то другой. Его точно так же могли проверить другие члены Якудзы. В его ситуации нельзя цепляться за какого-то человека и искать в нем спасение». Но во мне он нашел надежду. И, разумеется, я его не предам. «Спрашивать нужно аккуратно», — объяснил ему я, — «не напрямую. Послушать, что говорят другие, поговорить с ними. Не нужно допрашивать каждого. Ошибетесь, курати и весь наш план пойдет коту под хвост. Погибнут все — и я, и вы, и все ваши друзья, которым захочется освободиться». «Я понимаю, я буду предельно аккуратен», — пообещал он. «Как только убедитесь, что ваш знакомый действительно готов уйти из Якудзы, пришлите его ко мне на прием», — сказал я. «Мы поговорим. Можете пообещать, что я никого из них не обману. Скоро сами увидите. Этот разговор останется строго между нами». Теперь назад дороги нет. И это было собственное решение парня. На этот раз я обошелся без своих способностей. Мы вдвоем начнем уничтожение семьи Фува изнутри. Такидзаварок-то не верит, что этот план удастся. Но в нем я вижу единственный способ избавиться от семьи, которая взяла район Сибуя под контроль». «Хорошо, Кацрогисан! — подытожил Курать-сёга. «Я согласен на ваши условия». «Отлично. Тогда приступим к осмотру», — кивнул я. «А в смысле к осмотру? Я думал, что…» «Вы думали, что я просто сочиню вам заболевание?» — закончил за него я. — Нет уж, коротисен. Все будет по-честному от начала и до конца. Не беспокойтесь, я сильно сомневаюсь, что вы абсолютно здоровы. И анализ уже нашел, за что зацепиться. Пока я прослушивал сердце и легкие пациента, мой анализ успел найти в дыхательной системе коротисёга любопытный дефект. В верхней доли его правого легкого находится небольшой очаг уплотнения. Его гарантированно стоит перепроверить через компьютерную томографию, но я уже заранее знаю, что там на самом деле. Ачак Гона. Когда-то Короти контактировал с больным туберкулезом. В итоге часть бактерий попала в легкие, а самое излюбленное место микробактерий туберкулеза — это верхушка легких. Однако готов поспорить, что он тогда даже не болел. Возможно, почувствовал легкое недомогание. Такие очаги находятся у многих людей. Если обследовать каждого встречного человека, примерно у каждого пятнадцатого можно будет обнаружить его следы. Чаще всего этот очаг находят у детей. Его наличие не означает, что человек болен или переносит инфекцию. Как раз наоборот. Когда-то он с ней столкнулся и, сам того не ведая, справился с небольшим количеством бактерий за счет работы своей иммунной системы. Учитывая, как рос коротисега, В этом нет ничего удивительного. Некоторые детские дома по условиям не сильно лучше тюрьмы. Такое было и в моей стране, такое встречается и в Японии. К сожалению, эта проблема еще полностью не решена. Так что столкнуться с больным туберкулезом он мог. Но ведь в Якудзе врачи не состоят. Никто не сможет оспорить мой диагноз и доказать, что корути абсолютно здоров. С одной стороны, я пытаюсь состряпать ему диагноз из ничего, но с другой, на моем месте любой врач отправил бы его на дообследование. Обычные медики анализом не владеют. Значит, я имею полное право порекомендовать ему временно ограничить любые нагрузки. Больничный члену Якудзы дать не получится, это уже полный абсурд. Но сообщить об этом Фуве Джузе я могу. И это станет началом моей войны против его семьи. «Вообще-то, мне не нравится ваше дыхание, кортисан — поинтересовался я. «Да, если честно, еще со школы», — признался он. «Отправитесь в соседний корпус. Сейчас я подготовлю для вас направление. Вам сделают снимок легких. После этого вернетесь ко мне», — произнес я. «Тогда я выставлю предварительный диагноз и направлю вас на дополнительное обследование. А наш договор остается в силе, верно?» «Верно, верно, верно Кацурогисан! закивал он. «Никаких вопросов. Все сделаю, как вы скажете». «Вам нужно пройти в здание напротив. Там находится еще одна моя клиника. Покажите направление в регистратуре, и вас проводят в кабинет рентген-диагностики», — объяснил я. Коротисёга несколько раз поклонился мне и, бегом, чуть не вписавшись в дверь, покинул мой кабинет. Уже через две минуты ко мне зашел еще один человек. Я ожидал, что им окажется пациент, но, как выяснилось, это был вакагасира Фува Джуза. «Кацураги-сан, что за хрень?» Тут же проорал он. «Понятия не имею, о чем вы говорите, Фува-сан», спокойно ответил я. Но во мне начало нарастать внутреннее напряжение. Минимальный риск у меня все же был. Я сделал все, что мог, но даже моя харизма и анализ могли ошибиться. Возможно, Короти -сёга солгал мне и тут же всё доложил своему командиру. «Что ж, я знал, что рискую. Если это так, то и с последствиями мне предстоит разбираться самому. Винить в этой ситуации некого». «Что вас не устраивает?» — прямо спросил старшего лейтенанта я. «Сначала оплата за консультацию, теперь ещё какая-то компьютерная томография». Короти сказал, что вы ему еще можете дополнительное обследование назначить. «Вы что, решили из нашей организации все деньги вытрясти?» — воскликнул Фува. «А, -а вот оно что!» — аж от души отлегло. Он пока что ничего не подозревает. Обычная жадность взыграла. «А на что вы рассчитывали, когда брали под контроль самую элитную клинику Сибуи?» — в открытую усмехнувшись, спросил я. «Вы что же думаете, мы с коллегами можем ваши заболевания на глаз определять?» «Вообще-то можем, но об этом история умалчивает». «Нам необходимо проводить дополнительное обследование», — объяснил ему я. «И без причины мы их не назначаем. Но если вы хотите, чтобы ваших людей я лечил на отвали, так и скажите, больше никаких обследований не будет». «Ясно», — поморщился Фуго Но вы ведь понимаете, что мы помогаем нашим людям проходить медицинские обследования. Они их оплачивают не только своими деньгами. Оябун тратит бюджет семьи, когда мы приводим сюда своих людей. О, -о, О, отличные новости. Кажется, я нашел еще один способ разрушить семью Фува. Сделаю так, чтобы они обанкротились. Ладно, шутки шутками, но Джуза лучше подробнее объяснить свою позицию. Повторюсь, Фува-сан. «Это не я вас позвал к себе в клинику. Вы сами сюда пришли. Врачам необходимо видеть, что происходит в организме их пациентов», — объяснил я. «И что же, хотите сказать, этот сморчок Корути болен настолько, что ему необходимо проходить обследование за 10 тысяч йен?» «Могу выбить вам скидку», — ответил я. «Если у семьи Фува не хватает денег, я всегда готов помочь». Кажется, Джуза понял мой сарказм, отчего побагровел из-за переполнившего его гнева. «А если серьезно, Фува-сан, — перешел к делу я, — только по секрету, все-таки врачебную тайну я не могу распространять, сами понимаете. Но перед Вакагасирой семьи Фува тоже молчать не хочу. У меня есть подозрение, что ваш Коротисёга подхватил туберкулез». «Что? Что-то подхватил?» — оторопил фува Джузу. «Твою ж мать, но им ведь только в тюрьмах болеют. Он даже не сидел». «Это распространенное заблуждение», — ответил ему я. «Действительно, в тюрьмах туберкулез распространен очень широко, однако им болеют не только заключенные. Люди с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом также могут заразиться им. Хобл, сахарный диабет, СПИД, врожденные иммунодефициты и… «Все, достаточно, я вас понял. Я все равно ничего не понимаю в этом деле», — перебил меня Фува Джуза. Допустим, я вам верю. И что дальше? Что мне делать скоро, Тисяго? Его однозначно стоит на какое-то время отстранить от работы. Пока он проходит обследование, ему лучше отлеживаться дома, произнес я. А затем решил спровоцировать Джуза. Хотя, если вам жалко денег и здоровье подчиненных вас не беспокоит, можете делать все, что хотите. Тут я вам запретить не могу. Сдохнет, значит, сдохнет. «Я так не думаю!» — воскликнул Фува. «Я ценю свою семью. Каждого Сятея и Кёдая ценю. Не надо меня оскорблять, Кацураги «В таком случае и вам не стоит сомневаться в моих профессиональных навыках», — Фува Джозу, В том же тоне ответил я. «Все. Рыбка сцапала червяка. После этого разговора он уже не будет сомневаться, что я его не обманываю. А когда корути сёга вернется с заключением КТ где будет указано неизвестное новообразование в области верхушки легкого, вот тогда начнется самое интересное. Причем сам Корути в полной безопасности. Ему вообще ничего не грозит. Этот очаг гона может рассосаться, а может и всю жизнь в его легких проторчать. Ничего от этого не изменится. Его скорее курение сгубит, чем давным-давно прошедший контакт с туберкулезом. Но опять же, Фува Джуза этого не понимает. Правда, один факт меня все же расстраивает. Я не смогу вечно прикрывать Короте. Допустим, он побудет три недели на больничном. За это время я вряд ли смогу развалить семью Фува. Весь ужас ситуации заключается в том, что его все равно в итоге заставят кому-нибудь навредить. Возможно, он даже станет убийцей, и повлиять на это я никак не смогу. Пока что я лишь стараюсь отсрочить неизбежное. Но если даже после совершенных преступлений он сохранит свою решимость покинуть Якудзу, мы доведем это дело до конца. Единственное, что меня хотя бы чуть-чуть утешает, это тот факт, что члены Якудза не убивают обычных граждан. Если Короти поручили убийство, значит, жертвой станет кто-то из семьи, с которой они ведут войну. «Да, это не отменяет того факта, что в конце концов пострадает живой человек. И, разумеется, на душе юного Короти навсегда останется шрам. Но если убийцы убивают других убийц, что ж, не мне судить. Лучше даже думать на эту тему не буду. Главное, чтобы не пострадали простые люди». «Я вас понял, Кацураги-сан», после долгого молчания заключил Фува Джуза. сёга будет временно отстранен от работы. Но вас впереди ждут еще несколько моих людей. Будьте так любезны, примите их с той же внимательностью. А по-другому я и не умею. Следующие пять человек прошли через меня довольно быстро. Кого-то беспокоил кашель, у кого-то ныли старые раны. Никаких серьезных заболеваний у членов якудзы я не обнаружил. И стоит отметить, остальные не спешили жаловаться на свое руководство. Пока что ко мне попал лишь один такой человек. Ничего, любое дело начинается с малого. Посмотрим, кого еще пришлет ко мне Корти. Скоро я наращу свою сеть внутри семьи Фува. Вскоре ко мне заглянул сам Корти Сёга с заключением КТ. Я дал ему несколько назначений, направил на дополнительное обследование и специально растянул их на несколько недель. Однако на этом мои дела с Якудзой в этот день не закончились. Напоследок ко мне зашел здоровяк, который едва влез в дверной проем. «Кацураги-сану!» — протянул он и поклонился одним лишь кивком головы. «Манера речи очень свойственна особо борзым японцам. Так они показывают свою чрезмерную уверенность в себе. По крайней мере, я так понимаю их поведение. Возможно, в нем заложен какой-то иной смысл». «Тут проблемка образовалась». Сразу перешел к делу он и скинул с себя пиджак, под которым была только белая обтягивающая майка. Руки мужчины были забиты татуировками, но не до конца. Левое плечо осталось нетронутым, и я сразу понял, почему рисунок так и не закончили. «Вот, смотрите-ка, протянул он, показывая мне свое плечо. «Какая-то хреновина вылезла, на геморрой похоже». Да, геморрой на руке. Такого диагноза я еще точно никому не ставил. Однако на этот раз мне даже анализ не был нужен, чтобы поставить ему правильный диагноз и назначить лечение. Все и так прекрасно видно. Левое плечо Кьодая пересекал розовый шрам, явно не свежий. Ранение он получил минимум полгода назад, но при этом осложнение все равно со временем образовалось. Он воспалился а над рубцом поднялось массивное неровное образование. Розовое, взбухшее. Казалось, будто оно выбирается из рубца, как грыжа через ослабленные мышцы пресса. Но на деле это не так. «Как вас зовут?» — поинтересовался я. «А? А, а что, надо имя?» — удивился он. «В регистратуре уже спрашивали». «Мне тоже надо. Или, может быть, вы хотите, чтобы я вписал вас, как вашего вакагасиру, Фувасан?» «Ой, нет-нет», — тут же опомнился он, а «Хацубара Бонджо. тут же представился здоровяк. «Хорошо, а теперь отвечайте на мои вопросы. Когда получили ранение и чем?» — спросил я. «Да какой-то утырок из семьи Ешхата». «Можно короче», — перебил его я. «Семь месяцев назад ножом полоснули», — сократил до минимума свою тираду Хацубара. Что ж, хацубарасан, очевидно, у вас имеется предрасположенность к разрастанию соединительной ткани. Э. Я по привычке объяснил все так, как это должен делать любой врач. Но, разумеется, член якудзы ничего не понял из моих слов. Если обычные пациенты хотя бы логику улавливают, то этот бугай, похоже, даже не сразу осознал, что я с ним на японском говорю. «Кацураги-сан, раз вы не разрешаете изъясняться на моем языке, то чего же сами лопочите по-своему?» Забавно. Звучит так, будто на меня агрессирует типичный японский гопник из подворотни. А на деле он говорит это без каких-либо отрицательных эмоций. Просто изъясняться по-другому не умеет. Да уж. В каком-то смысле работа с якудзой — это действительно интересный опыт. «Понял», — рассмеялся я. «Буду тоже изясняться кратко. Ваше заболевание называется килоидный рубец. Если говорить простыми словами, ваше тело зарастило шрам новой тканью, но никак не может остановиться и продолжает взращивать ее все больше и больше. В итоге ваш шрам превратился, как вы выразились, в нечто напоминающее геморрой». «Да», — протянул он. «И что с этим делать? Эти бугры сильно зудят вообще-то». «Иногда боль возникает, вы это… Не подумайте, что я жалуюсь, но иногда без таблеток это вообще перетерпеть невозможно». «Да-да, понимаю», — кивнул я. «Все это признаки келоидного рубца. Но ваша ситуация уже зашла слишком далеко. Это придется удалять хирургическим путем». «Резать, что ли?» — воскликнул Хацубара. «Е-мое, перед раной резали, после раны хотят резать. Да когда же это кончится?» «У вас пока что только одна такая рана?» — поинтересовался я. — Ну, да, меня лишь один раз смогли задеть ножом. Пулевых ранений нет, — произнес он. — Учтите, если вас еще раз порежут, подстрелят и проведут операцию, всегда будет присутствовать риск возникновения такого же рубца в другом месте. Келоидный рубец — почти как доброкачественная опухоль. Грубо говоря, он ею и является. У некоторых людей изначально нарушены механизмы регенерации кожи поэтому шрамы начинают бесконтрольно расти. Порой встречаются совсем запущенные пациенты, у которых такой рубец превращается чуть ли не в целый отросток. Жуткая картина. С запущенной формой заболевания даже одежду носить невозможно. Все зудит и болит сутки напролет. «Ладно», — вздохнул он, — «направляйте в хирургию. Я готов. Только, пожалуйста, подождите пару дней. Мне должны плечо забить до конца». «Я пока что на операцию отправиться не могу». «Нет», — твердо сказал я, — «это невозможно. Предрасположенность к килоидным рубцам — это абсолютное противопоказание к татуировкам. А уж забивать руку прямо вокруг такого образования — это просто безумие». «И что? Надо мной же все смеяться будут. Я теперь, как идиот, должен ходить с голым плечом?» — возмутился Хацубара. «Понимаю, почему он так недоволен». В якудзе татуировки являются чем-то вроде ритуала. Сложно найти хотя бы одного представителя их клана без рисунков на спине или руках. Некоторые вообще забивают все тело от головы до пят, хотя ладони они обычно не трогают, чтобы представители органов правопорядка не смогли определить членов якудзы в толпе. «Делать новые татуировки или нет, это ваше дело», — сказал я. «Тут я вам приказывать не могу». Но крайне не советую продолжать этот процесс. В вашем случае это слишком опасно. А касаемо операции, обращаться в другие клиники не стоит. У нас есть хирург, Рейсей Массаши. Он сможет удалить этот рубец. Обычно удаление рубца провоцирует развитие нового патологического процесса. Поэтому келоиды часто лечат излучением или заморозкой. Но Рейсей справится сам. Заодно потренируется правильно использовать лекарскую магию. Хацубара, хоть и остался недовольным моим заключением, все же поклонился и ушел. Ничего, скоро обрадуется, что заглянул ко мне. Я выписал ему мази, которые полностью отключат боль и зуд. А уж когда Рейсей возьмется за дело, он вообще начнет нас боготворить. Рабочий день в моей клинике закончился. Фуваджуза ушел, не попрощавшись. А я сделал вывод, что работа с Якудзой в каком-то смысле — это не так уж и плохо. Нет, я в любом случае собираюсь избавиться от этой семьи. Однако в такой обстановке мои лекари смогут получить ценный опыт. Ранения, их осложнения и прочие заболевания, которые свойственны только постоянно дерущимся людям. Где еще с таким встретишься? Перед тем, как покинуть клинику, я подготовил отчет для полиции. Отказываться от этой идеи я не намерен. Я заранее нашел электронную почту ближайшего полицейского участка и отправил им всю информацию. Проигнорируют? Пускай, но моя совесть будет чиста. Этой ночью мне удалось хорошо отоспаться. Якудза осталась довольна моей работой, а в Фарм меня ждут только к шести вечера. В этот день поликлиника не работает из-за золотой недели, поэтому я решил записаться на ночное дежурство в терапевтическом стационаре. Райсей Масаши и Дайгурен пообещали быть со мной на связи в течение всего рабочего дня. Если члены группировки еще что-то учудят, я сразу смогу дать совет дистанционно. Однако мое вечернее ночное дежурство началось с неожиданного происшествия. Почему-то Акихиба Шотору все же вышел на работу и вызвал меня к себе. Я был уверен, что главный врач дождется окончания золотой недели и только после этого вернется к своим обязанностям. Видимо, я действительно хорошо излечил его головной мозг, раз он уже рвется поскорее приступить к работе. Хотя я бы не посоветовал ему перегружаться, если учесть тот факт, что он только что пережил повторный инсульт. Правда, он-то об этом не знает. Я второй инсульт полностью скрыл, Да и последствия первого неплохо купировал. Вызывали Акихибасан. Войдя в кабинет, спросил я. На дворе был уже вечер. Солнце начало садиться, и ярко-оранжевый свет заполнил собой комнату главного врача. Акихиба не спешил начинать разговор. Казалось, он готовится поговорить со мной о чем-то крайне серьезном. Да, кацураге Сан. Выдохнул наконец он. Вызывал. У меня к вам очень серьезный разговор. Дело в том, что я знаю, что вы сделали. Проклятие. Быть того не может. Неужели он все-таки догадался, что это именно я излечил его? Если это так, мои лекарские способности могут раскрыть уже сегодня, прямо в этом кабинете.